Глава вторая. Таргитай со страхом смотрел вниз. Его трясло, но не от страха высоты. Он видел такое, что волосы вставали дыбом. Видел богов. В день последней смертной битвы все они стали видимыми, и это потрясало больше, чем войска скелетов и чудищ. Род создал не так уж много богов, но создал их бессмертными. Их не стало меньше, напротив, не стань такими равнодушными друг к другу, как и ко всему на свете. уже заполонили по весь мир ведь когда сочитались то возникали новые боги такие же бессмертные хотя и не столь совершенные ведь их не создавал великий род это поколение уже не знало неба жили там где появились так возникли боги рек ручьёв болот озёр это они не видя постоянно блестящий облик рода совершенный облик быстро утрачивали человеческие черты вечность Даже человек, живя краткий миг, успевает меняться. В лесу живут высокие и светлокожие, в жарких песках мелкие и черные, а в степи желтые и широколицие. Всяк приспосабливается. Проживи человек среди болот тысячу лет, отрастил бы же обь перепонки. Он видел с пролетающего змея, как на деревьях качаются зеленокожие, с изумрудными волосами девушки. Среди гор различал массивных и несокрушимых, как сами горы, каменных богов. В реках мелькали могучие тела владык вод. Дважды Таргитай видел призрачные тела детей Стребога, потомков ветра. Раньше мог различать только в моменты страшных бурь. Они радостны, вспомнил он горькие слова рода. Им всё достаётся легко. Они просто живут, им не за что бороться зубами и когтями. Мир постареет, разрушится. Но боги не изменятся, только дурак пытается менять весь мир по своему подобию, а умный сам приспосабливается к огромному миру. Но если мудрость богов не в состоянии спасти мир, неужто род в самом деле всерьёз полагается не на мудрость и силу богов, а на дурость слабых людей? Разве что от отчаяние, подумал он вслух. Все ранние попытки провалились, как лоси на весеннем льду. Мы последние, Воздух был холодный, из него ушла вся жизнь. Вороны падали на лету мёртвыми. Земля лопалась, всюду разбегались узкие трещины. Из глубоких трещин и провалов выплескивались струи дыма, острые, как копья, языки огня. Олег обил крупное дрожь. Он вздел руки, выкрикнул самое могучее заклятие. По пальцам побежали слабые искорки, вспыхнули и погасли. Мрак сжимал бесполезную секиру. Земля качалась, как плод на порогах реки Даны. Вдали рушились горы, рассыпались в пыль. Промерзшая земля лопалась, будто по ней били исполинским молотом. Трещины ширились, участки земли походили на тающие в половодье льдины. Молнии распарывали воздух все чаще. Дважды целые столбы огня прожигали крылья. Змеи кричали и кривчился. Троица цеплялись, как клещи, в лозе. Он ещё летел, трепыхая лахмотьями крыльев, когда третий удар молнии достал его в спину. Идван не сорвав с Таргитая меч, крылья змея повисли, он рухнул. Воздух за свистел, завыл торжествующе. Олег выкрикивал заклятие. Наконец змей очнулся, может быть, даже от заклятий. Заскользил по наклонной, почти у самой земли сумел выпростать крылья. От удара, ой, земь их швырнула во все стороны. Таргитай ещё лежал, хватая ртом воздух, когда в поле зрения возникла фигура оборотня. Он сильно хромал, но секира была наготове. "Цел?" "Жив", ответил Таргитай. "Вроде бы". Змей упалс, волоча задние лапы. Крылья тащились как старые грязные паруса с обломками мачт. Олег уже поднимался по ту сторону, его швыряло из стороны в сторону. От грохота трещала голова. Молнии раскалывали землю у самых ног, ослепляли, выжигали глаза. Багровые языки выстреливались редко, гасли, затем запылыхали как корона, уже не втягиваясь, напротив, выползая из разломов. Донёсся гулкий удар. Земля застонала, дёрнулась. Молнии заблестели яростнее, с неба посыпались камни. Один уже ударил по яйцу. Прокричал Олег в отчаянии. Мрак опустил руки. Таргита умоляюще ухватила его за руку. Мрак, ты ж сам учил до последнего. Люди всегда до последнего. Страшный грохот заглушил последние слова. С неба рухнули, едва их не задев, огромные блестящие скалы. Земля осела, как перегруженная лодка. Выплеснулась пышущая жаром ярко-красная лава, кровь земли. Рушится небо, закричал Олег. Второй ударил. Мрак забросил секиру на плечо. Да, сегодня последний день, но еще не вечер. Олег взглянул на небо. Черное, одни свирепые смерчи, камни, пыль и обломки деревьев в бешенном воздухе. Уверен? Я, к примеру, не отличу, когда солнце сядет. Узнаем, сказал Таргитаи горько, подумав, добавил, если успеем. Внезапно мрак насторожился. Взял секиру в обе руки. Невром почутилось движение за стеной пыли и смерча. Мрак рявкнула глушительно. В голосе было недоверие. "Эй, вы там, на кого идёте?" Таргитай в разрыве дыма увидел группу людей. Опрятно одетые мужчины в простых холщовых рубахах, кое-кто в лаптях, брели по равнине. В руках держали рогатины, косы, молоты, лишь у вожака в руках был длинный меч. Вожак вздрогнул, глаза не волчьи, смотрелся. "А вы кто?" Ладно, вижу. Живые, значит, наши. И вас этот в юнош покликал. А кому-то он? спросил Таргита тихонько. Об аварии. шепнул Олег досадно. Не мешай, мужик сказал степенно. Мы мирные люди, но это правый бой. Всяк взял оружие. Где, говоришь, их главные силы? Мрак с отвращением и одновременно сдержанным одобрением оглядел их рогатины. Да, ребята, вам только с их главными силами схлестнуться. Что гонять мелочь вроде всяких мертвеков, не жетинавей? Мужику ловил иронию. Густые брови сшиблись на переносице, голос постражал. Нас горсточка, но лишь потому, что мы самые скорые на подъём, а за нами поднялась вся земля. Они пошли, неторопливые, уверенные, кряжестые с тёмными от солнца лицами. Шли на смертный бой, откуда не все вернутся. а то и никто, как на тяжёлую, но необходимую работу, без которой жить не удастся. Таргитай пропустил их, заднего ухватил за плечо. У тебя чистая сорочка найдётся? Тот с подозрением уставился на молодого рослого парня в звериной шкуре. За ним ещё два лохматых и злых при оружии, и тоже в волчьих шкурах, таких не схожих на них детей земли. Ну, надо поглядеть. Таргитай протянул золотую монету. На в хозяйстве сгодится, быть может. Таргитай убрал за плече мешок с волчьей шкурой, натянул на плечи рубашку из чего-то очень непрочного. Мрак сердито похтел, косился на преобразившегося Таргитая. Чистая полотняная сорочка, ворот и рукава расшиты красными петухами, цветами, где надёжность и суровая простота волчьей шкуры. "Ты как девка вырядился?" "Чую, так надо", ответил Таргитай. Зачем? Я иду от этих людей. Это я дал стрелу аварису. Лицо было бледным и решительным, глаза смотрели вперед. На видно края уже вздымалась темная туча. Земля снова начала подрагивать, словно били сотни тысяч копыт. Мрак смолчал, но в глазах было не согласие. Он шел сам по себе, ебо беду всяк должен уметь встречать в одиночку. Туча приближалась, внизу возникла желтая полоска. пыли с подкопыт. В тёмном небе полыхали молнии, гром трещал, как будто всё время разламывали сухие деревья. Мрак покачал головой. Немалое войско прёт. Такого ещё свет не видывал. А нас всего трое, напомнил Олег нервно. Сегодня последний день, обронил Таргитай. Сейчас решиться: быть белому свету или не быть. Впереди была ожесточённая схватка. Крупка с мельчиков, не больше двух сотен, встала на пути огромного войска из подземного мира. Передние ряды наткнулись на безумцев, засверкало оружие. Другие мертвецы начали обтекать препятствие, как океанские волны одинокую скалу. Невры спешили на перерез. У Олега замерло сердце. У сражающихся были красные, как и у него, волосы, только даже самые рослые помельче в кости. но дерутся так, как он никогда не сумеет, и яростно, быстро, умело. Никакие силы не заставили бы его сдержать неистовый, идущий из глубин души крик: "Лиска!" Один из всадников оглянулся. Олег разглядел круглое лицо со вздёрнутым носиком, широко расставленные глаза. В этот момент сразу двое ящерников кинулись на лиску. Это была в самом деле она, с нацеленными копьями. Олег замер в ужасе. Он был слишком далеко. Сзади звонко щёлкнуло. У одного мертвеца в албурец цвело белое перо, другого стрела ударила в грудь. Лыска скинула свой узкий клинок, приветствуя и благодаря, снова ринулась в сечу. Лыска! Олег. Голос мрака был жёстким. Сейчас быть миру или не быть, а ты, Лыска. Она пришла, сказал Таргитай потрясённо. Вспомни, как убегала из нашего мира А теперь и весь её народ здесь. Это же надо. Но если даже они вышли, то почему мы сидим? Это мы-то сидим? спросил Мрак саркастически. К тому же, это их мир тоже. Олег не слышал. Глухо, нем, заброжённо шёл, будто велика бка за кольцо к месту схватки. Мрак протянул руку, но Таргита её удержал. Пусть идёт. Вспомни, что с ним было. Мрак раздрадосанно махнул рукой. И всё ради юбки? Фу, тот недостоин быть мужчиной, кто даже повернёт голову в сторону женщины. Он умолк, настражился. Со стороны дальних холмов прямо на них скакал закованный в доспехи всадник на огромном чёрном коне. На шлеме, украшенном золотом, трепетал красный клок ткани. В руке держал копье. Мрак ступил в сторону, шире расставил ноги. Лезвие секиры приглашающе блеснуло. Садник, не доскакав с десяток шагов, поднял коня на дыбы, тот дико заржал и замолотил воздух копытами, огромными как тарелки. Таргитаи ждал с мечом в руке. Садник легко спрыгнул на землю. В узкую прорезь шлема смотрели чёрные как уголь глаза. Рука в железной перчатке подняла, забрала, открыв немолодое лицо, очень красивое, мужественное, с квадратным подбородком. Это вы трое? сказал он сильным, звучным голосом, привыкшим повелевать. Вышли на бой с богами. А ты хотел бы остановить? ответил Мрак вопросом на вопрос. Воин развёл руки, показывая, что ладони далеко от рукояти меча. О, поси боги, наоборот, я бы хотел пойти с вами. Мрак с подозрением смотрел на разреженного воина. Тот был в очень дорогих доспехах. За них можно купить целый табун коней. Изящный щит с золотыми листьями стоит нескольких деревень, а зашитый золотом плащ можно купить целый плот. К тому же, шлем украшен драгоценными камнями. Такие же бесценные камни блестят в рукояти меча. А ты сам чего-нибудь стоишь? Воин холодно усмехнулся. Испытай. Сильнее меня не было воина в краях, где я хаживал. Видать, твой край с двор бабки Барамирихи. А мой дед учил не бояться врага, чьи доспехи сверкают. Улыбка воина стала мерчче. В глазах мелькнуло уважение. Ты прав, лохматый, но меч мне ковали лучшие кузнецы Востока. Шлем мой из лучшего булата, а доспехи, хоть и легки, но их не прошибить копьём. И я, хоть кажусь тебе неженкой, всё-таки сильнейший из бойцов тридцати царств. Мрак набычился, плотнее обхватила рукоять секиры. Я ж говорю, у нас курятки больше ваших королевств. Воин проследил взглядом за ладонью оборотня. Я не ссориться пришел. Я хочу пойти с вами, погибнуть, если придется, и если удастся, постараюсь погибнуть раньше вас. Мрак мурился. Добрый Таргитай спросил мягко: Почему? Мне трудно это объяснить. Когда-то я тоже собирался пойти по свету, совершая подвиги для людей. Все для людей, ничего для себя. Так во всяком случае учили нас в детстве в лесу. Мрак прервал недоверчиво. И ты из леса? Что ты не встречал такого? Воин кивнул. Потому что ты чёрный как уголь, а я белый как снег, лес есть везде, не только в твоих краях. Так вот, и так и собирался делать, но сперва самую малость решил пожить для себя. Я был силён, красив, отважен, в поединках не знал равных. Женщины меня обожали. Я огреб под себя замужних и незамужних. Ну-ну, подбодрил мрак. У нас-то уже есть один, гребёт всё, что движется, что не движется тоже. Когда мне стало тесно, я ушёл к соседнему царю. Быстро стал начальником крупного войска. Но война скоро кончилась. Я пошёл по соседним царствам, одолел дракона, забрал сокровища, опять гульба, женщины, слава. А когда деньги кончились, а с ними друзья и женщины, Снова ушёл искать побед. Для людей, ну, всё ещё для себя. Для общей пользы оставлял на потом. Для племени успею, я ж не один. Нужно успеть для себя, пока молод, силён, красив, пока нравишься. А для народа можно позже, когда вместо горячей крови в жилах останется нечто похолоднее. Знаю, не один попадал в эту ловушку, но главный урок мудрости в том, что из чужой мудрости и уроков не извлекаем. Ну-ну. Ты ближе к нам, говори. С каждым годом мне всё легче было уговорить себя, что ещё можно для себя, а для человечества потом, пока однажды не сообразил, что уже не смогу для людей, даже если захочу. Мой огонь уже выгорел, а залы и так много в любом пламени. Молчали, с удивлением и настороженностью рассматривали халёное лицо воина. Сейчас оно было искажено страданием. И тут я услышал про вас. Восторженный, прекрасно душный дурак и угрюмый уволен с деревенским волхвом. Такие даже в своих деревнях долго не живут. Как только сумели забраться так далеко. Но, ну но, -ну, сказал Мрак предостерегающе. Вас любая курица лапами загребет, а вы собрались спасать мир, боритесь со злом. Я посмеялся, а потом стало горько. Вот такие простаки берутся спасать мир, а я, которому боги дали намного больше. прожил жизнь зря. И мне уже ничего не успеть. И тут подумал: что, ежели просто помочь вам? Это проще, чем самому воевать со злом. Захотел помог, захотел в холотке полежал, пока вы горбитесь для человечества. Я в подвижники не гожусь, знаю. Враг сумел источить меня изнутри, но ещё не успел превратить в своего слугу. Я пойду с вами. У меня острый меч, и самое главное, я умею им владеть. Мрак посверлил его тяжёлым взглядом. Мы тоже умеем. Воин перевёл взгляд на Таргитая. В глазах мелькнула и спряталась мольба. Тот смотрел внимательно. Мы берём тебя, но не потому, что ты великий воин, а мы дети, что нуждаются в защите. Хорошо сказано, кивнул Мрак. Таргитай продолжил медленно. Возьмём, ибо ты, возможно, последний раз пытаешься сопротивляться врагу. Вот-вот погаснет последняя искорка из великого пламени души. У врага появится новый раб. Не раб. Баромир говорил, что раб своих страстей и желаний уже раб врага, того настоящего. Кого он имел в виду, я не знаю. По лицу мрака видел, что он тоже не знает. Даже Олег, скорее всего, не знает, хотя больше всех слушал Баромира. Воин хлестнул коня. Даю свободу, чёрный. Пусть твой новый хозяин любит тебя не меньше. Зачем отпускаешь пешком так всем четверым? Голос Мрака потеплел. Как звать величать тебя, воин? Тот двинул плечами. Так и зови. Впервые буду драться не за славу, деньги или власть. Пусть пойду в бою и умру, если надо, как родной сын этой земли, безымянный. Как красиво, пробурчал Мрак. Прямо второй таргитай. А на дуде ты не пробовал? Таргитая беспокойно посматривал на стычку, где среди красноголовых воинов Олег выделялся только ростом и шириной плеч, а по волосам сошел бы за сородичи лиски. Похоже, его уже признали за вожака. Сражался в первом ряду, страшная булава на длинном древке разило на правой и на лево. Таргитая видел только блестающие полосы, словно Олег размахивал широкой лентой. Лиска дралась рядом, но Таргитай понимал, что это Олег держится рядом, защищая и оберегая маленькую женщину. Олег! Голос Таргитая был едва слышен среди дикого ржания, лязга железа, звона брани и криков раненых. "Бери девку, при назад". Волк вматнул головой, мол услышал, но даже не оглянулся. На него пёрли с двух сторон. Джазл не знал передых, у разбрызгивая кровь и то, что заменяло противникам мозги. Защищать приходилось еще и Лиску. Слишком далеко вырывалась вперед. Лиска заорал Таргитая, ликуя от своей же находчивости. Прийв зад, тут драк больше. Она оглянулась. Таргитая показал знаками, что будут драться с таким огромным, что побольше сараев, а то и двух сараев. И зубы, во, когти, во, и еще и крылья с шипами. С сомнением на лице ки Лиска попятилась, начала выходить из гущи схватки. На нее оглядывались. Анаус успокаивающе помахала своим. Когда сквозь вой бури и месиво из молний, и не то снежной крупы, ни то вовсе града, проломился и пал на землю змей, мрак отпрыгнул от неожиданности. "Олег, ты за икой с тобой станешь. Это змей, а не Олег", пояснил добрый таргитай. "Мы полетим, Олег. Как я люблю летать". Даже мрак покосился на чёрные тучи с тревогой. Огненные стрелы пропарывали их с таким треском, что подгибались ноги, а лохмотья туч долго сползались воедино. Из распоротых небесных мешков сыпались снежная крупа, град, падали даже мелкие камешки, а ветер вместе с песком швырял в лицо стебли трав и щепки. Что лень с человеком делает? Вздохнул, полез по лапе на горбатую спину. Кто залезает первым, захватывает место получше, а получше... Это видеть всех и первым вступить в бой. Сдует как комаров. Изгои уже привычно взобрались по чешуйкам, как по ступенькам. Олег усадил Лиску перед собой. Они не разговаривали, даже почему-то не смотрели друг на друга. Широкая спина Мрака защищала спереди, как от ветра, так и от стрел. Поднимай, сказал Обродень. Ты знаешь, куда нам. С быстро крылого змея видели почти все гигантское поле. Где уже то здесь, то там завязывались сражения. Немыслимой армии ящера противостояли отдельные отряды. Они сходились со всех сторон, их было совсем мало, чаще всего таяли, как сугробы белого снега под напором грязной воды. Но всё же войско ящера останавливалось, топталось на месте, а когда снова прорубало себе путь, дорогу заступали новые защитники белого света. Весь мир стал полем битвы. сказал Таргитай потрясённо. "Сложи песню", посоветовал Мрак. "Я не пою о войне". Змеи нёлся как стрела. По мановению руки Олега то снижался, чтобы люди могли рассмотреть битву, то взмывал под облака, чтобы охватили взглядом всё поле. Мрак и Таргитай привязались к гребню. Мрак приготовил три колчана стрел, остро жалел, что нельзя на змее загрузить гору камней. Олег изловил слишком молодого, не ленял даже. Хребет переломится как прутик. Только в одном месте шло сражение, где можно было уловить какой-то порядок. Многотысячная конница неслась так, что земля гудела и стонала под немыслимой тяжестью. В пыльном облаке блистали искры на обнажённом железе. Мрак проследил взглядом, волчьи зубы показались в недоброй усмешке. Степняки Они дадут ящерникам, сказал Таргитаю убежденно. Они идут с ящером, бросил Олег горько. Сражение шло на равнине, в горах, даже в песках и на море. Мрак постоянно держал стрелу на тетиве. Когда пролетали достаточно низко, над ухом Таргитая звонко щелкало, стрела исчезала в массе сражающихся. Олег посылал змею по широкому кругу. Из глубокой трещины, что превращалась в ущелье, по мере того, как змей подлетал ближе, валил густой ядовитый дым. По стенам поднимались вооружённые воины. Мракби сильно выругался. Невы узнали мёртвых воинов, ныне слуг ящера. Мёртвые поднимались в тылу защитников земли сплошной серой волной, разливались по равнине, а сзади выплескивались и выплескивались новые волны. Отряды, собранные аваресом, быстро таяли, как льдины в горячей воде. Чем помочь? спросил Таргита отчаянно. Мёртвых вообще больше, чем живых. Это ещё не всё, ответил Олег. Мы можем упуститься и пуститься погибнуть вместе с теми, кого позвали, предложил Мрак угрюмо. Это достойно, правда, битву это не переломит. Это ещё не всё, повторил Олег хмуро. Когда мертвые заполонили почти всю долину, среди поднимающихся из подземного мира Невры увидели огромных зверообразных людей. Они выглядели помесью медведей и кабанов, но в руках держали огромные дубины. Таких поднималось все больше и больше. Последняя волна была из них целиком. Раньше люди были такими, сказал Алекс странным голосом. Даже боги побаивались их мощи. Первые люди. То с ними может сражаться? Не знаю. Таких героев не знаю. Когда горстку людей, явившихся по зову аварии первыми, прижали к стене леса, там произошло волнение. Мёртвые воины внезапно подались назад. Передние ряды начали падать как подкошенные, а из-за деревьев вышли странные звероватые люди. Мрак подозрительно, хоть и с надеждой, смотрел на подоспевшую помощь. Люди были в звериных шкурах с каменными секирами. Но кое у кого блестали мечи, трое умело орудовали булавами, пальцами. Кто они? – спросил Мрак. Где ты я таких видел? Олег послал змея вниз. Ветер засвистел в ушах, голос Олега едва перекрыл шум ветра. Сам говорил, худая Харе зеркала не любит. Мрак прокричал: «Не уж то наши! Как же решились выйти из леса? Там же вся наша деревня». Таргитаев потыкал пальцем, считая. крикнул звонким радостным голосом у нас столько народу никогда не было там не вры со всех всех лесных деревень змей распустил крылья и понёсся над землёй уже невысоко мрак опустошил половину колчана ветер утих голос олега прозвучал почти буднично и дрягва еже ли я угадал дрягва не поверил мрак сказал с негодованием еже ли эти трусы и пойдут в бой то лишь на стороне сильнейшего А такой для них ящер. Мрак. Многие умирают не так, как живут. Ну-ну, проворчал Мрак с недоверием, не удержался. Правда, умереть достойно легче, чем достойно прожить. Один гигант в звериной шкуре умело занял единственную дорогу, перегородив дорогу войску ящера. Справа ответная гора, слева бурная река. Сражался со звериным рыком, бил страшно огромной дубиной. Про люди, которые косили обычных воинов как траву, под ударами гиганта падали мёртвыми. Когда сунулся один, весь закованный в железо, даже глаз не видать. Гигант взревел оскорблённо, страшным ударом по голове вбил противника в землю по плечи. Мрак только вскрикнул в великом изумлении, когда гигант ещё двумя лютыми ударами вогнал другого врага в землю до пояса, а третьим ударом вбил по самые уши. Дрожался он со звериной грацией, двигался молниеносно. Казалось, что у него на затылке глаза оборачивался как раз в тот миг, когда нужно было парировать удар, отпрыгнуть, ответить так, что противник отлетал в сторону уже мёртвый. Змей пролетел совсем низко. Мрак успел выпустить три стрелы. Все вонзились в шею про человека, что подкрадывался к гиганту сзади. Про человек даже не почесался, а гигант повернулся размозжил голову неудачнику и подняв глаза к небу прокричал: "Эй, там, не лезьте, здесь и без сопливых скользко". "Кто это?" вскрикнул Торгитай. "Мне кажется...". Мрак покачал головой. "Мне надо было раньше догадаться". "Чёрта в громобой". В его глазах был ревнивый блеск. Олег вспомнил, что в деревне мужики нередко спорили, кто сильнее громобой или же Мрак. Едва последние звери люди пали под его ударами, громобой не успел перевести дух, как застонала земля. В облаке пыли возникли неспешно бредущие на него каменные гиганты порождения гор. "Давно пора", прорычал громобой с удовлетворением, а тот засыпать уже начал. Страшным ударом разнёс первого в дребезги. Глыбы разлетелись, колечи соратников. Громобой гулко захохотал, показал левый кулак вздымая к верху, а правой постучал по бицемсу. На него ринулись с удвоенной яростью. Он крушил на правое налево, но теперь врагов было больше. Против него чу и его силу посылали сильнейших, уже не людей, зверей и чудовищ. Взмокший, хватая пересохшим ртом воздух, рявкнул: "Ничего, никого не забью. Подходи, всяк получит между ушей." Его страшная дубина крушила броню, ломала кости. Кровь брызгала, как вода. Крики и стоны раздавались со всех сторон. Он чувствовал себя бером в стае мелких псов. Только бер не поворотлив, а громобой чувил, что уже разогрелся. Поворачивается быстрее, бьет мощнее, видит спереди и сзади, даже словно бы смутно угадывает, что случится чуть погодя.